Аэропорт. «Ура! С голоду мы точно не умрем!» Дима достал из витрины пару консервов. Хотя витрина-холодильник продолжала работать, но бутерброды внутри, как он убедился минуту назад, безнадежно пропали. «Конечно не умрем!» Барс обиженно посмотрел на друга. «Ты видел, сколько тут голубей летает? Я вполне могу добыть парочку для нас!» «О, а тут еще со шпротами! Будешь? Валяй! Пить хочешь?» — спросил Дима, поделившись с котом тушенкой. — Хочу, — ответил тот, не переставая есть, только найди не слишком холодную. — Тут под прилавком есть какая-то. Он опустился на корточки, чтобы достать пару бутылок, лимонад и вода газированная. Ты газировку не пьешь, наверное. Кот не удостоил Диму ответом, продолжая налегать на мясо. — Сейчас еще поищу. — Ой, газировка какая странная. Дима повертел в руках стеклянную бутылку. Вроде бы обычный Буратино, только вместо привычного длинноносого персонажа на бумажной этикетке было изображено нечто с тремя глазами и изогнутым рогом, торчащим из середины лба. Надпись, выполненная непривычным шрифтом, гласила но". Ерунда какая-то. Он поморщился с сомнением, но все же откупорил бутылку, позаимствованной с прилавка-открывашкой, и сделал глоток. «Буратино, как буратино!» «Про меня не забыл», — возмутился Барс, впрочем, не отрываясь от поглощения очередного куска тушенки. «Тоже пить хочу. Сейчас найдем что-нибудь». Пластиковые бутылки с негазированной водой нашлись рядом в соседнем прилавке-холодильнике. Чтобы кот мог попить... Диме пришлось вылить воду в металлическую опустевшую консервную банку. «Что делать будем?» Перекусив, они разместились на креслах в зале ожидания с красивым видом на лётное поле и начинающийся закат. «Как закончу умываться, я бы поспал», — ответил кот. «А как ты вообще можешь думать о сне?» — возмутился Дима. «Ты вообще в курсе, что котам надо спать минимум 14 часов в сутки, а мы тут уже весь день торчим». и даже не прилегли ни разу. Отец переживает. Наверное. Мы сделали все, что смогли, резонно заметил Барс. От того, что ты погибнешь от недосыпа, твоему папе легче точно не станет. В это время за окном закат померк. Включилось перронное освещение. Лучи прожекторов, размещенных на высоких мачтах, залили огромное пространство молочно-белым светом, не оставив теням ни единого шанса. Огромные самолеты в причудливых ливреях, замершие в беспорядке, делали картину нереальной, похожей на снимок странного сна. «Ого, видал? Кто-то свет включил. Давай поищем людей». «Успокойся, нет тут никого. Только мы с тобой да голуби. Еще, похожи крысы, но их мало, и они в подвале. Одни мы. Других людей я бы учуял. Наверное, тут автоматика стоит». Нам нужно найти кого-нибудь, кто бы мог рассказать, что здесь происходит или произошло. Искали уже. Завтра с утра продолжим. И вообще, коты ночные животные. Для тебя закат должен быть чем-то вроде рассвета, который сон разгоняет. Во-первых, я с рождения живу с людьми, адаптировался. Во-вторых, котам надо спать несколько раз в сутки, не так важно когда, днем или ночью. И в-третьих. Коты наверняка не единственные из существ, которые предпочитают охотиться ночью. После этих слов Дима поежился, бросив тревожный взгляд на темнеющее небо. Ладно, пойдем поищем, где можно с комфортом разместиться. Наверняка тут есть комнаты, где отдыхают летчики. Помещение для отдыха экипажа они не нашли. Зато нашли кое-что получше. На верхнем этаже за стеклянными дверями с надписью «ZDL Lounge» Скрывался уютный зал с многочисленными диванчиками, креслами, столиками и большим буфетом, и, что казалось совсем чудом, настоящими спальными комнатами, где стояли кровати, застеленные хрустящим от чистоты бельем. В одной из таких спален они и разместились. Дима нашел на столе возле кровати регулятор освещения и выключил его. Однако жалюзи на окнах во всю стену опускать не стал, поэтому в помещении было довольно светло. Прожектора на перроне горели по-прежнему ярко. «Будь сейчас отец с нами, я был бы совсем счастлив. Тут можно было бы провести целые каникулы, мы бы облазили все самолеты, может, попробовали запустить двигатель». «Ага, и улетели бы в дальние теплые страны», — с прокомментировал Барс. «Очнись, какие каникулы! Тут явно было что-то чрезвычайное. Я надеюсь, только оно уже миновало». «Что, если тут какая-то отрава в воздухе, которую поначалу не замечаешь?» – забеспокоился Дима. «Или радиация, или зараза». «Тогда нам конец», – констатировал Барс, после чего запрыгнул на кровать и, устраиваясь поудобнее, свернулся калачиком. «И ты так спокойно об этом говоришь?» «Когда ты кот, с тобой может случиться все, что угодно. Кормом траванешься, больную мышь поймаешь». «Хозяева умрут!» Он сделал паузу и тяжело вздохнул. «Что теперь? Не жить, что ли? Смотри, ты сыт, в тепле, даже отличная постель имеется, чего тебе еще надо? Будь благодарен, радуйся и копи силы!» Дима задумался, провожая взглядом последние лучи багрового заката. «Ты прав, наверное», — сказал он, после чего снял кроссовки и не раздеваясь юркнул под одеяло все не так плохо, то ли дима устал сильнее чем ему казалось намотав за день на велосипеде больше сотни километров, пытаясь отыскать дорогу домой, то ли постель оказалась очень уж удобной и теплой, но уснул он почти мгновенно подмерное урчание барса. Но перед тем, как провалиться в сон, он успел подумать, что в одной книге по ветеринарии, которая когда-то попала ему в руки, было написано, будто коты урчат не только, когда им хорошо, но и когда очень плохо, чтобы успокоиться и поддержать себя в трудную минуту.